Глава двадцатая От своих обещаний она не отказывается, тем более ей еще приводить Женькину одежду хоть в какой-то порядок. — А где диверсант пушистый? Так подставить меня! — возмущался парень. — Я что, буду разгуливать в одних трусах теперь? — Да что я там не видела? — хихикнула Алла. Женя ее веселье не разделял. — Но если тебе так принципиально не светить днем нижним бельем... «Могу выдать шорты брата. Есть у меня дежурные», — предложила Алла. «Это не кот, это исчадие ада», — добавила, обреченно вздохнув. «И каких диверсий мне еще ожидать?» Сев на постели, парень протянул руки и ласкающе правил пальцами по щеке Аллы. Девушка прикрыла глаза. «Если бы я знала...» — выдохнула рыжая, потянувшись за лаской. Здравый смысл сделал ручкой а кофе оказался обеденным. — Нет, но у меня слов нет приличных. Женька вертел в руках изрядно погрызенный ремень. Портмоне досталось немного меньше. — Ты уверена, что это точно кот? — Очень наглый, очень шустрый и очень вредный кот. Ругалась девушка, ища рыжую морду по квартире. — Вылезай, паразит, нам нужно серьезно поговорить. — Я б не вылез, — усмехнулся Холодов. «По твоему тону сразу понятно, будут бить». «Жень, мне очень стыдно». Подойдя к парню, Алла обняла его за талию. «И джинсы у тебя тоже стали моднее». «Да уж, вот теперь точно как кошками драные». Он успокаивающе погладил девушку по спине. «Футболку стопроцентно на дачу теперь только. Засранец рыжий, почему он так себя ведет?» поинтересовался. «Давай потом как-нибудь. Не люблю вспоминать», — вздохнула Алла. «То есть это не на пустом месте?» — уточнил Женя. В ответ она только покачала головой. «Ладно, он потом это выяснит. А вообще надо что-то делать. Так никакой одежды не напасешься». А стоимости ремня и портмоне предпочел умолчать, иначе Аллу инфаркт хватит. Кот показался только поздно вечером, когда Женька, с трудом отлипнув от девушки, уехал домой. Воскресенье закончилось, и у нее начинается новая рабочая неделя. Предлагал с утра отвезти на работу, но она отказалась категорически. Ничего, заберет вечером, чтобы не шастал в одиночку по темноте. Родители возвращения блудного сына никак не прокомментировали, только ехидно улыбались, глядя на несколько потрепанный внешний вид. Отец не выдержал. «Тебя что, кошки драли?» «Кот!» На полном серьезе ответил Женя. «Всего лишь один, единственный кот. Гарик, чтоб его!» «Пап, давай без подколок. Это реально рыжий кот, только бойцовский какой-то!» За спиной раздался дружный хохот родителей. Хорошо, что свои мысли они оставили при себе. Явившийся предхозяйкины очи Гарик вины за собой не признавал. На наглой усатой морде не было ни капли раскаяния за содеянное, Затребовал жрать, будто ничего не случилось. «Гарик, я тебя очень прошу, веди себя с Женей прилично!» Алла была серьезна. Он ничем не заслужил такого к себе отношения. Как возится, наглый рыжий проигнорировал слова хозяйки. Этот здоровяк ему доверие совершенно не внушает. Полночи Алла переписывалась с Женей, а утром ругалась, когда едва не проспала на работу. В офис ввалилась растрепанная, но счастливая. Мадам, строгий адвокат, улыбалась и витала в облаках. Коллеги, понимающие, переглядывались. К обеду удалось собрать мысли в кучку и заняться делами всерьез. Раздавшийся ближе к шести вечера звонок вызвал на лице совершенно глупую улыбку. «Привет!» — донесся глубокий мужской голос из трубки. «Я честно не отвлекал тебя в течение рабочего дня», но предлагаю забрать после работы. «Жень, я сегодня допоздна», — ответила Алла. «Закончу не раньше девяти». «Ничего, я приеду. Адрес есть на визитке. Больше не мешаю до вечера». Попрощавшись, отключился. Алла в некотором офигении смотрела на телефон. «Вот так вот просто, да?» «И слова не дал вставить. Ну, Евгений!» Вечером несколько припозднившихся коллег наблюдали, как всегда строгая рыжая широко улыбается, усаживаясь в поджера. «Я могла сама домой доехать», — сказала, как только уселась на сиденье. «Я знаю», — не стал отрицать Женя. «Но у меня вагон времени, и вообще просто захотелось». «Ну как не поцеловать, когда он такой милый?» «Вот и Алла не удержалась». «И все равно пойдешь со мной на эту идиотскую встречу». Хитро улыбнулся и добавил, «Я твоему зверю взятку приготовил». «В особо крупном?» — пошутила рыжая. «В очень-очень-очень крупном размере», — ответил Женя, кивком головы указав на заднее сиденье. «Ого!» — выдала Алла, оценив размер пакета. «Даже боюсь представить, что там». Гарик ждал хозяйку, сидя посреди прихожей и был очень недоволен, когда с ней снова припёрся этот. Кажется, он из непонятливых, до которых с первого раза не доходит. Значит, будем объяснять, кто в доме хозяин. — Привет, охрана! — поздоровался Женька с котом. — Хорошо ты, брат, устроился. Я и даже понимаю, почему ты не пускаешь других на свою территорию. Я б тоже не пустил. Алла пыталась держать смех, зажав рот рукой. До того комично смотрелось, как здоровенный Женька пытается договориться с котом. Гарик сидел с очень гордым видом царя зверей, которому ничтожный холоп делает подношение. «Что у морда деловая? Вкусняшку будешь?» Котяра заинтересованно повел ушами. Такие всегда его игнорировали. «Смотри!» Жестом фокусника Женька достал из пакета нормальный такой кусок мяса, завернутый в пленку. Гарик принюхался. Глаза заблестели. «Да-да, не будешь мне много пакостить, и весь кусок твой!» Зверюга в ответ вопросительно мрякнул. Женька повернулся к девушке, у которой по щекам текли слезы от смеха. Она давно сползла по стене на пол и только сдавленно похрюкивала, глядя на этот цирк. Делать было нечего. Холодов извлек из пакета парочку мечей, которые ему настоятельно рекомендовал продавец в зоомагазине. «Вот!» «Последняя разработка!» Парень покрутил их перед носом кота. «Сказали, тебе понравится. Там какая-то набивка шуршащая. В общем, пацан, вот это целый пакет кошачьих ништяков. Предлагаю заключить перемирие». Гарик, свернув глазами, встал и подошел понюхать, что же ему предлагают. Сунулся в пакет почти полностью. «Алла, что за нафиг? Я разговариваю с твоим котом!» зашипел Женька, снова посмотрев на икающую девушку. То, что ты с ним разговариваешь, меня не удивляет, еле выдавила рыжая. Удивляет другое. Он тебе отвечает. Но кило мяса – это сильный ход. Обижаешь? Усмехнулся Холодов. Парни любят мясо, так что тут все два. Все, я больше не могу. Алла расхоталась в голос. Болели скулы, болел уже живот, но остановиться она не могла. Сюрреализм какой-то. Могу засунуть под холодную воду. Очень по-доброму предложил Женька, глядя сверху вниз на безудержно веселящуюся девушку. Нет, ну мне обидно. И мясо всяко обойдется дешевле, чем постоянная покупка одежды. Это было круто! Восхищенно произнесла Алла. Протянула руку, чтобы помог встать с пола. «Холодов, ты просто потрясающий!» Закинула руки ему на шею, потянулась за поцелуем. «И все же, часть ништяков нужно припрятать, а то передоз будет у одного рыжего нагломордия!» Оторвавшись от Жени, подошла к пакету и вытащила из него кота. «Гарик, повезло тебе так повезло, но выдавать буду порционно!» В ответ кот сердито фыркнул. Если вот этот двуногий и дальше будет продолжать в том же духе, возможно, даже разрешит себя погладить. Хоть один догадался бедному котику принести маленький мячик, а то таскают то, что ему нельзя — цветы, вино, конфеты. Но обувь я лучше уберу, — сказал Женька, обращаясь к Гарьку. Так оно надежнее будет. Жень, ты молодец и всякое такое, но мне бы тоже чего съедобного. Не кошачьи вкусняхи же жевать. Грустно сказала Алла. «Прости, не подумал». Парень был раздосадован. «Надеюсь, ты знаешь, где заказать доставку?» «Ну и что, что пиццу на ночь вредно?» «Калории все равно были потрачены даже с лихвой». «Но одежду все-таки убрали, во избежание, так сказать». Женя стал забирать девушку с работы, не забывая захватить ужин. Алле было немного неудобно, но готовить было лень. Гарик враждебности не проявлял, скорее, некоторую настороженность. На вопросы коллег только хитро улыбалась. Холодов, как золушка, сбегал в полночь, больше не оставаясь. А она и не предлагала. Не нужна ей лишняя привязанность. Отдохнет, уедет. «Ты помнишь, что завтра чертова встреча выпускников?» — спросил в четверг Женька. Они уютно расположились на диване. Алла нагло улеглась на парня, как ей было удобно, наслаждаясь поглаживаниями сильных рук. Гарик молча сверкал глазами с кресла, свою порцию вкуснях он уже получил, и решил пока партизанские действия прекратить. По телевизору шел какой-то фильм, который парочка уже не смотрела. Вопрос заставил Аллу вынырнуть из приятной полудремы. «Ты что, не шутил?» Смотрела ему прямо в глаза. Нахал улыбался. «Я был вполне серьезен, ответил, чмокнув девушку в кончик носа. «Ты обещала меня защищать?» «Когда?» — удивилась Алла. «Вроде провалами памяти не страдаю». «Ну, если быть точнее, ты обещала компенсировать убытки», — напомнил Женя. «Ну, пожалуйста, ну спаси меня!» И рыжая сдалась. Черт с ним, сходит, и даже девушка его притворится». Впрочем, это будет несложно. За это время она невозможно, как привыкла к Холодову. Расслабилась. Просто наслаждалась. Женька казался ей практически идеальным. И был временным. Это бросало легкую тень грусти на их встрече. Поэтому нужно взять по максимуму. Когда там это твое страшное мероприятие? Уточнила с легкой улыбкой. Побуду твоим бодигардом. Спасибо. Прошептал в самые губы и поцеловал. «Заеду завтра в семь». И тут же без всякого перехода. «Да чтоб тебя, морда рыже, Ну больно же!» Котяра посмотрел взглядом «Я не при делах» и гордо вышел из комнаты. «Ну что поделать, если от кресла до дивана расстояние всего ничего?» «Куснул за палец на ноге. Подумаешь? Совсем чуть-чуть же!» а то совсем обнаглели, никакого внимания всеми забытому котику. Алла даже ушла с работы в пять. Офисный костюм не то, в чем нужно драконить бывших одноклассниц. Есть у нее легкое платье малахитового оттенка. Простое, свободное, но несколько провокационно спадающее на одно плечо. Сделала чуть более яркий макияж, быстро завела легкие локоны. Но ну и любимые бежевые туфли на приличном каблуке. Очень уж редко есть возможность их надеть, чтобы не смотреть на макушку своего кавалера. Женька приехал немного раньше и едва не испортил весь образ. Но ну, нереально же выглядеть королевой в таком простом наряде. Послать бы к черту эту встречу. Он успел прижать Аллу к стене, взгляд снова стал темно-серым. Девушка уже знала, что это признак бушующих эмоций, внешне невозмутимого холодова. «Боюсь, придется мне побыть твоим бодигардом. Ты потрясающе выглядишь. Зато ты снова в футболке и джинсах». «Жень, неужели ни одной рубашки не взял?» Лукаво спросила Алла. «Это рубашка Пола. Самое официальное, что у меня есть. Вообще, я сюда к родителям приехал», — усмехнулся Женя. «Чем тебе мой вид не угодил?» «Всем угодил. Кроме того, что футболка маловата. Пока говорила, руками пробралась под ткань. — Ну, хорош же в этой футболке и синих потертых джинсах, что невозможно руки при себе держать. Парень со свистом выдохнул. Провокаторша рыжая. Момент разрушил зазвонивший Женькин телефон. Посмотрев на экран, стиснул зубы. — Да запарила ты уже! Суты раз звонит! И уже в трубку. — Таня, я буду, сказал же! Едва сдерживаясь, чтобы не наорать. «Староста бывшая, все боится, что я не приеду. Надоело хуже горькой речки. Тогда поехали, не будем заставлять их ждать», — вывернувшись из рук парня, произнесла Алла.